«Мы выливаем в бочки только то, чего нельзя достать черпаком. Кроме того, мы иногда бросаем туда кожуру от брюквы, заплесневевшие хлебные корки и разную дрянь. Вот это жидкое, мутное, грязное месиво и разыскивают пленные. Они жадно вычерпывают его из вонючих бочек и уносят, пряча под своими гимнастерками». Странно видеть так близко перед собой этих наших врагов. Глядя на их лица, начинаешь задумываться. У них добрые крестьянские лица. Большие лбы, большие носы, большие губы, большие руки, мягкие волосы. Их следовало бы использовать в деревне, на пахоте, на козьбе, во время сбора яблок. Вид у них еще более добродушный, чем у наших крестьян. Грустно наблюдать за их движениями, грустно смотреть, как они выклянчивают чего-нибудь поесть. Все они довольно заметно ослабли, они получают ровно столько, чтобы не умереть с голоду. Ведь нас и самих-то давно уже не кормят досыта. Они болеют кровавым поносом. Боязливо оглядываясь, некоторые из них украдкой показывают испачканные кровью подолы рубах. Сгорбившись, понурив голову, согнув ноги в коленях, искоса поглядывая на нас снизу вверх, они протягивают руку и просят, употребляя те немногие слова, что они знают, просят своими мягкими тихими басами, которые вызывают представление о теплой печке и домашнем уюте. Кое-кто из наших дает им иногда пинка, так что они падают, но таких немного. Большинство из нас их не трогает, просто не обращает на них внимания. Впрочем, иной раз у них бывает такой жалкий вид, что тут невольно обозлишься и пнешь их ногой. Если бы только они не глядели на тебя этим взглядом. Сколько все-таки горе и тоски умещается в двух таких маленьких пятнышках, которые можно прикрыть одним пальцем в человеческих глазах. По вечерам русские приходят в бараки и открывают торги. Все, что у них есть, они меняют на хлеб. Иногда им это удается, так как у них очень хорошие сапоги, а наши сапоги плохи. Кожа на их голенищах удивительно мягкая, как юфть. Наши солдаты из крестьянских семей которые получают из дому посылки с жирами, могут себе позволить роскошь обзавестись такими сапогами. За них у нас дают две-три армейские буханки хлеба или же одну буханку и небольшое колечко копченой колбасы. Но почти все русские уже променяли все, что у них было. Теперь они одеты в жалкие отрепья и предлагают на обмен только мелкие безделушки, которые они режут из дерева, или же мастерят из осколков и медных поисков от снарядов. Конечно, за эти вещицы много не получишь, хотя на них потрачено немало труда. В последнее время пленные стали отдавать их за несколько ломтей хлеба. Наши крестьяне прижимисты и хитрые, они умеют торговаться, вынув кусок хлеба или колбасы, они до тех пор держат его у самого носа пленного, пока тот не побледнеет, и не закатит глаза от соблазна. Тогда ему уже все равно. А они прибирают подальше свою добычу медленно с той обстоятельностью в движениях, которая свойственна крестьянам. Затем вынимают большие перочинные ножи, неторопливо степенно отрезают себе из своих запасов краюху хлеба и, как бы вознаграждая себя, начинают Уминать ее, заедая каждый кусок кружочком твердой аппетитной колбасы. Когда видишь, как они чревоугодничают, начинаешь ощущать раздражение, желание бить их по твердым лбам. Они редко делятся с товарищами. Мы слишком мало знакомы друг с другом.